Они уже начали привыкать к планете, к ее неизменному пустынному облику с призрачными тенями, незаметно тающих в воздухе неестественно светлых облаков, между которыми даже днем горели сильные звезды. К шороху песка, расступающегося под колесами и ногами, к красному вялому солнцу, прикосновение которого было гораздо деликатнее, чем земного, так что, если ему подставить спину, вместо тепла чувствовалось только его молчаливое присутствие. Утром исследовательские группы расходились, каждая в свою сторону. Энергоботы исчезали среди барханов, покачиваясь, как неуклюжие лодки. Опадала пыль, и оставшиеся на непобедимом обсуждали, что будет на обед — что боцман радаристов сказал своему коллеге связному, или старались припомнить, как звали рейсового пилота, который лет шесть назад потерял ногу в катастрофе на навигационном спутнике Терра-5. Так они и болтали, сидя на пустых канистрах под корпусом корабля, тень которого, словно стрелка гигантских солнечных часов, поворачивалась, одновременно удлиняясь, пока не касалась кольца энергоботов. С этого момента то и дело кто-нибудь вставал и высматривал возвращающихся. Те появлялись голодные, усталые, быстро теряли все свое оживление, которое поддерживало в них работу на металлическом пепелище города, и даже группа Кондора через неделю перестала пребывать с сенсационными новостями, сводившимися к тому, кого из знакомых удалось узнать среди погибших. Страшные находки, вызывавшие в первые дни ужас, были привезены с Кондора и старательно упакованы, а как же иначе назвать этот процесс добросовестного укладывания всех уцелевших человеческих останков в герметические контейнеры, которые затем отправлялись на самое дно корабля. Тогда, вместо облегчения, люди, которые по-прежнему просеивали песок вокруг кормы Кондора и осматривали помещение корабля, начали ощущать страшную скуку. И будто вот забыв судьбу его команды, пристрастились к коллекционированию всяких идиотских безделушек, неизвестно кому раньше принадлежавших уже несуществующих владельцев. Из-за отсутствия документов, которые объяснили бы тайну, они привозили то какую-нибудь старую губную гармошку, то китайскую головоломку, и предметы эти, уже освобожденные от мистического кошмара своего происхождения, поступали в обращение, становились как бы общей собственностью команды. Рохан, который никогда бы не поверил, что такое возможно, уже через неделю держался так же, как остальные. Только иногда, оставаясь один, он задавал себе вопрос, зачем он, собственно, здесь. И тогда чувствовал, что вся их деятельность, вся эта торопливая суета, эта сложная процедура Исследований, просвечиваний, собирания проб, бурения, усложненное непрекращающейся обязанностью поддерживать третью степень, открыванием и закрыванием полей, со стволами лазеров, имеющих хорошо рассчитанные сектора обстрела, с постоянным оптическим контролем, непрерывным подсчётом людей, многоканальной связью — всё это лишь большой самообман. А на самом деле они только ждут какого-то нового происшествия, нового несчастья, и лишь притворяются, что это не так. Сначала по утрам перед лазаретом непобедимого собиралась толпа людей, чтобы услышать новости о состоянии Кертелена. Он казался им не столько жертвой загадочного нападения, сколько неким непонятным существом, чудовищем, отличающимся от всех них. Они словно поверили в фантастические сказки и думали, что какие-то враждебные, чуждые силы планеты могут превратить человека, одного из них, в монстра. В действительности он был только калекой. Впрочем, оказалось, что его мозг, чистый, как у новорожденного, и такой же пустой, усваивает сведения, которые ему сообщали врачи, и он постепенно учится говорить, совсем как маленький ребенок. Из лазарета уже не доносились непохожие на человеческий голос скулящие звуки, ужасные от того, что бессмысленная булька недоворожденного издавала гортань взрослого мужчины. Через неделю Кертолян начал выговаривать первые слоги и уже узнавал врачей, хотя и не мог произнести их имен. Тогда, в начале второй недели, интерес к его особе уменьшился. Особенно после того, как врачи объяснили, что о подробностях происшествия он рассказать ничего не сможет, даже когда вернется в нормальное состояние. Вернее, когда кончится странный, но неизбежный процесс его воспитания.